«Слушай, а ты не хочешь к бабушке съездить на осенние каникулы?» «Можно?» – пожала плечами я и сунула ноги в сапоги. «Только в выходные съездим на рынок за курточкой». «Ой, Люд, куртку пока не купим. Мне пришлось потратить деньги на продукты». виновато проговорила она. Меня это привело в бешенство. «Ведь бабушка выслала денег мне на куртку, а не на продукты». «Отлично, как всегда!» С глубокой обидой крикнула я. На себя деньги есть, а то, что я зимой буду ходить как нищенка в старой дубленке, тебя совсем не волнует. В моих глазах застыли слезы. Я так мечтала о новой куртке. Возьми да перешей что-нибудь, у тебя очень хорошо получается превращать старые вещи в новые. Вон, можешь взять мех от капюшона моей куртки и пришить на воротник своей дубленки. Конечно, мам, шмыгнула носом я. А следующей зимой я оторву мех, и мы будем считать, что у меня снова новая дубленка!» Прокричала я и выбежала из квартиры, хлопнув дверью. Во мне закипела обида, пока я шла к супермаркету, у которого обычно встречаемся с Юркой. «За что она меня так ненавидит? Я же не прошу у нее покупать мне что-то дорогое и супермодное, например, джинсовые клеши или ботинки на высокой платформе. Мне просто осточертело ходить в старье!» С тех пор, как я перешила мамин платок в юбку, она решила, что в новых вещах я больше не нуждаюсь, очень удобно устроилась. Отдавала мне свои старые юбки, платья, чтобы я шила из них что-нибудь новенькое, а сама только и делала, что обновляла свой гардероб на алименты от отца и бабушкину пенсию».